Номер 66. На грядке выросла мочалка. Люфа. То, что натуральные продукты чаще всего полезнее искусственно созданных, общеизвестно. Но часто случается, что синтетические продукты доступнее натуральных. Оказывается, мочалок это не касается. Их можно выращивать у себя на огороде, и это не сложнее, чем ухаживать за огурцами. Что же это за мочалки? Речь идет о распространенном в Азии и Африке растении под названием люфа, которое относится к семейству тыквенных. Несмотря на заявленное место произрастания, под присмотром оно вполне способно благоденствовать и в нашем климате. Из его высушенных плодов получаются качественные мочалки на любой вкус, из спелых плодов – жесткие, из недозрелых – мягкие. Их преимущество в том, что они не только хорошо очищают поверхность кожи, отшелушивая ороговевший слой, но и массируют кожу и мышцы. Поэтому медики настоятельно рекомендуют использовать именно люфу. Самый простой способ получить мочалку из люфы – это дождаться, пока плод созреет, полностью высушить его и очистить от шкурки, мякоти и семян. Конечно же, еще можно пофантазировать и придать мочалке любую форму, какая только придет в голову. Но это совершенно не обязательно. Перед употреблением рекомендуется замочить такую мочалку. Тогда ее эффект будет максимальным. При правильной посадке и должном уходе люфа может быть очень плодовитой. Так, с 20 кустов можно собрать около 800 плодов, а значит получить столько же мочалок. Так что это растение может неплохо обогатить своего счастливого обладателя. Кроме того, люфа используется не только для изготовления мочалок. Ее стебли и листья являются сырьем для косметических средств, особенно мыло. А недозрелые плоды можно как употреблять в пищу, так и использовать в лекарственных целях, к примеру, для улучшения пищеварения и укрепления иммунитета. Также плоды люфы служат фильтрами для очистки воды.